кая ошибка. А можно, пожалуйста, подержать шекл хоть на минуточку? Обещаю, обещаю, я не сбегу. Просто я столько лет ими увлекался, но никогда. На, сказал Одес и вручил ему фигурку. Кифоет вздрогнул от восторга и замер, держа ее в ладонях. Шершавая, но гладкая. "Воскхищённо прошептал Кизя, упругая, но жёсткая, прямо как жизнь. Шеклы обречены на популярность." Улыбнулась она, глядя на него. "Но стоит ли их тайна такого внимания, таких денег и такого интереса? Ты же слышала про кот Шеклов." Фокс посмотрел на неё, в глазах детектива плясали искорки. "Мой интерес к этому делу вырос в четыре тысячи триста двадцать пять раз." ладно," сдалась девушка. "Мне и самой Что-то угловатое, похожее на летающую техносферу, пробило полупрозрачный купол ресторана. Во все стороны разбежались трещины, купол взломался и обрушился. Лавина дымчатых осколков с грохотом ухнула вниз, сметая столики и стулья, раскидывая и ране сидящих. А с ее улучшенной реакцией уже рванулась из за стола. Фокс успел лишь уставиться на накатывающий смертоносный вал битого техностекла. Краем глаза он видел, как кизю стремительно обволакивает вздувающаяся защитная шкура. Инстинкт кифоида пытался опередить опасность и спастись. Сверкающая волна осколков со стонущим ревом врезалась в стену промышленного хрусталя, которая отгораживала VIP-зону от остального ресторана. Стена дрогнула, но устояла. Она была бронированной на случай бандитских разборок внутри солидного заведения чудесной планеты Гуро. Угловатый скиллер, размытый от скорости со свистом вспорол воздух и обогнул стену резким виражом. Глаз едва успевал уследить за его движениями, но она смогла отклониться в сторону и швырнуть в скиллера стул. Робот-убийца безошибочно плюнул вспышкой энергии, и стул осыпался трухой, а затем из раскаленных орудий грянула вторая вспышка, нацеленная жертве прямо в лицо. Перед тем, как эта вспышка убила его, Одиссей успел поразиться, как же так получилось? Ведь глаз Сайн всегда предсказывал флуктуации ждущей судьбы, а при посадке на эту планету, при входе в этот ресторан он остался спокойный тих. Он ничего не предвещал. Импульс опалил щеку Одиссея, пронесся дальше и врезался в надутую голову. Он прожег защитную шкуру, будто ее и не было, и превратил кизю в обугленный обрубок, с которого сыпалась блеклая труха. И Фокс понял, глаз Сайн молчал, потому что смерть сегодня поджидала не его. Две худеньких руки безвольно упали, штука выпала из них, но не успела оказаться на полу, потому что Скиллер нырнул к ней еще в момент выстрела. Он размытой тенью скользнул в воздухе, перехватил шекл и резко замер. В недрах киберубийцы с лязгом раскрылся ноль-портал, маленький, размером идеально под штуку, и Фокс тут же понял, что сейчас произойдет. Шекл перенесется к заказчику, а робот самоуничтожится, забрав с собой всех вокруг и стирая следы преступления. Взрыв! Успел закричать детектив, когда Анна схватила его и прыгнула в сторону, пытаясь вдвоем перекатиться за стену в слабой надежде спастись. Ноль портал моргнул и закрылся. Шекл покинул гостеприимную планету Гуро. Робот-убийца вздрогнул и родил испепеляющий взрыв. Волна плазмы ринулась к ним и врезалась в вязкую силовую стену, которая окружила место взрыва, словно сфера тяжелого киселя. Одиссеи и Саны расширенными глазами смотрели, как убийственное пламя бушует за прозрачным слоем в сантиметрах от их лиц и медленно выдыхается, гаснет. Два мощных змеистых щупальца обвились вокруг парня и девушки и мягко отдернули их назад под защиту еще одного поля. Двух 2,5-метровый октопод возвышался над ними, бережно поддерживая своими бархатистыми отростками. Наступила глухая тишина, и сквозь нее пробились слабые стонные крики посетителей ресторана, оглушенных, опрокинутых и изрезанных стеклянной волной. Это межпланетный телохранитель, хрипло сказал Фокс, не в силах взглянуть ни в сторону октопода, ни ани в лицо. Я нанял его на случай попытки покушения, чтобы он защитил нас с тобой. Наступила тишина. Анна с перекошенным лицом посмотрела на останки того, что секунды назад было счастливым Кизей, а затем на Одиссея. Я не подумал, прошептал детектив что понадобится защищать кого-то еще, что скиллер наведется на шекл именно в тот момент, когда он выдохся и замолчал. Я сделал одну ошибку, билось внутри, одну маленькую ошибку, но порой у маленьких ошибок, оказывается, высокая цена. Казалось, она сейчас влепит Фоксу по щечину и выкрикнет, что предупреждала, как глупо и безответственно прилетать сюда, не выяснив всей опасности, не думая о последствиях. Но она заметила, каким взглядом детектив уставился на обугленный трупик, не в силах отвести взгляд и ничего не сделала. Она видела, что сам Одиссей обвиняет себя гораздо сильнее. На мне орбитальный якорь. Мягким, слегка шипящим голосом сообщил октопод, «Настаиваю на том, чтобы срочно покинуть планету и подняться на станцию убежище Она защищена дипломатическим статусом, можно безопасно произвести рекогносцировку и составить план действий. Она лихорадочно огляделась. Осминог предлагал бежать с места теракта и убийства, будучи единственными свидетелями, способными объяснить местным властям, что здесь произошло. Это было прямым нарушением закона. Сквозь рухнувший купол виднелось, как к ресторану слетаются торопливые металлические стрекозы флайеры сил правопорядка. Кто знает, какие обвинения они предъявят чужакам, которые послужили причиной гибели их гражданина. Кто может предсказать, насколько задержание осложнит и замедлит расследование? Все внутри Одиссея протестовало против того, чтобы бросить обугленный трупик Кизи и сбежать, но если этого не сделать, то выдающийся убийца, великолепный преступник уйдет безнаказанным и достигнет своей цели. Нет, этого допустить нельзя. "Полетели", мертвым голосом сказал Фокс. Ведь проживая в галактике с миллионом обитаемых планет и отсутствием единой глобальной системы управления, можно просто покинуть систему Гуро, чтобы никогда сюда не возвращаться. И в эту минуту Анна и Адиси хотели этого больше всего на свете. Мощное щупальце телохранителя поднялось, наводясь на орбитальную станцию, силовой якорь сработал, изгусток полей с тремя пассажирами резко рвануло вверх вали гасили перегрузки, поэтому скорость подъема была невероятной. Город мелькнул, уменьшаясь до размеров горошины. Цвет планеты поменялся трижды за секунду, когда они промчались сквозь километровые атмосферные слои. Гуроз скруглилась и уменьшилась, она все еще оставалась большой, но перестала быть давлеющей. Мрачная планета побледнела, не способная их удержать. Она бросила последний взгляд на этот утонувший в техногенной дымке мирок, и отвернулась. Станция Октопода, покрытая слоем хамелеон брони, сливалась с космосом и проявилась лишь когда хозяин подлетел вплотную. Это была унисфера, многогранный шар, способный моделировать атмосферу и другие условия для разных рас. Силовой магнит внес их внутрь, тройные створки распахнулись каскадом. Они прошли сквозь несколько сканирующих и очищающих барьеров. Посередине граненой сферы выдвинулся раскладной сегментный пол, который быстро заполнил пустоту. На него они и встали. "Кто вы?" спросила Анна. Она понимала, что с таким техническим оснащением и мерами безопасности это профессионал межпланетного класса. На его небольшой станции стояли блоки универсального моделирования условий. «Зовите меня", Шур», — мягко ответил сухопутный осьминог-телохранитель. Я позабочусь о вашей безопасности. Сейчас инсталируется человеческая атмосфера, и я уберу поле. Он вышел из защитного кокона и нырнул к стене, явно чувствуя себя в невесомости, как в воде. Тяжелые мясистые щупальца осьминога легонько танцевали в воздухе, касаясь кончиками панели управления и создавая в граненой сфере условия, подходящие для людей. Он делал все тщательно и неторопливо, вглядываясь в каждую панель, наверное, чтобы ничего не перепутать. Комнату заполнила кислородная атмосфера, октопод мягко опустился вниз, повинуясь выросшему притяжению. "Для вашей щеки", сказал спрут. Щупальце протянулось к лицу Одиссея, который прикрыл нарывающую болью щеку, сжатый от стыда и гнева рукой. Фокс приложил к ожогу полоску гелевого заживителя, разгладил и поморщился, а затем перестал чувствовать. Температура стала значительно выше, грани сферы на несколько секунд помутнели, затем поле испарилось, и на людей повеяло свежестью, запахом солнечного утра в цветочном саду. В унисфере были предусмотрены даже такие приятные мелочи. Из стен одна за другой выдвигались набивные подушки, заполненные мелкими мягкими шариками. Они раздувались, принимая форму кресел, диванов, стола, удобных для людей. "Готово", сообщила Сминок. Адисий невольно подумал, как странно, что идеальные земные условия на тысячелетия пережили саму землю, и что люди, заселившие столько миров и нередко сильно менявшие себя благодаря техническим апгрейдам и биологическим вариациям, все равно в большинстве остались детьми своей звездной матери. Октопода земные условия совершенно не беспокоили его выносливый и живучий вид мог обитать в самых разных мирах Со мной вы в полной безопасности к вашим услугам комфорт, еда и питье», — с чувством пообещал Шур, нависая над Анной Садием, словно кутая их в мягкой тени Вы перенесли травмирующее событие, вам нужны утешение и ласка Его велюровые тентакли сплетались и расплетались в волнующий узор. Я могу удалиться, чтобы вы совершили акт любви, также готов совершить проникающий акт физической и психологической близости с каждым из вас отдельно или всем вместе. Вот как. Оказывается, в обязанности осминога-телохранителя входит ненавязчивая аргиастическая поддержка. Это неудивительно, потому что октоподы, одна из самых чувственных рас, желания, удовольствия и секс в их культуре никак не табуированы и лишены предрассудков. Проще говоря, они совплетаются со всем, что движется и не движется, и совершенно не стесняются об этом говорить. Люди не были столь раскованы и слегка поперхнулись. Обширное тело октопода, подошедшего близко-близко, источало густой аромат древесных масел. Он был таким сильным, гладным и бархатным, что при мысли о том, чтобы оказаться в его объятиях, разум бедных приматов впадал в ступор. А какой бы улучшенной ни была Афина и каким бы мудрым ни стал за годы жизни Одиссей, где-то в глубинах обоих прятались маленькие, пугливые, млекопитающие, которых змеистые кольца одновременно пугали и манили. Обоим подзащитным потребовалось моргнуть, чтобы снять оцепенение и приструнить внутреннего бандерлога. Как ни странно, предложение утешительной оргии не было полностью неуместным, ведь она с Фоксом и правда нуждались в крепких объятиях. После шока нужен долгий молчаливый момент, чтобы забыться и выключиться, а затем включиться вновь. Но они не могли признаться в этом друг другу, поэтому оба отрицательно помотали головами и схватили по бутылочке с водой, развернувшись в разные стороны. Асменок тактично отступил на пару метров и сменил тон. "Моя станция защищена от сканирований и в целом превосходит технический уровень системы Гуро", сообщил он. "Поэтому мы остаемся на орбите незамеченными. Однако заказчик Скиллера был не из этой системы. Ему могут быть доступны технологии опасного для нас уровня. В связи с этим вам стоит знать, как представительство Фалонского клуба, моя станция имеет дипломатический статус во множестве систем. Это дополнительная степень защиты для вас. «Святые пыльсары, подумала Анна невольно краснее. Фалонский клуб был, как бы сказать корректно, интернациональной секс-лигой свободных межрасовых сношений. Пожалуй, Гамме с Фоксом стоило подойти к выбору телохранителя под Впрочем, невзирая на выпуклые культурные особенности, Шур был спецом первой категории и, наверное, стоил своих денег, хотя бы потому, что они с эдисеем младшим были еще живы. И того, предлагаю сменить систему, сделав безвратный гиперпрыжок туда, где на нас будет распространяться статус дипломатической защиты. Это потребует дополнительных затрат в размере Одиссеи. Ощутил полное опустошение. Он уткнулся в мягкую подушку из непонятного материала, похожего одновременно на кожу и на текстиль. Стало темно. В темноте пошевелился кизя. Он весело ухмылялся, дорвавшись до богатой и вкусной еды. В один рот запихивал кусочки сочного стейка, в другой заливал веселящий тоник, а третьим болтал без остановки. Детектив смотрел на него сквозь закрытые глаза, сколько мог выдержать, а потом открыл глаза, чтобы перестать видеть. Он даже не заметил, как схватил себя за плечи. Ему нужно было кого-то обнять, но не обнимать же в самом деле октопода. И в голове, и в груди было одинаково тошно. Фокс не знал, что гибель незнакомого паренька причинит такую боль. Если бы он был один, то закричал бы от ярости, от бессилия отмотать жизнь назад, предусмотреть и исправить ошибку. Но он был не один и при этом ужасно одинок. Оставалось лишь сдавленно молчать. Вдруг Одиссей обвили ищущие руки, горячее дыхание уткнулось в спину. Афина прижалась к несчастному сыщику, разделяя мгновение горечи вместе с ним, и горечь отступила. Мы же поймаем его, спросила девушка, смешно гнусавя детективу в плечо. Он получит по заслугам. "Да", ответил Дисей Фокс. "Да". Он встрепенулся, погладил ладонь Анны и достал из складок свитера старенький инфокристалл. "Гамма, открой на Шекланде прямой стрим. Назови его Сенсация". У шеклов есть хозяин. — Поджал щупальца телохранитель. Я бы не рекомендовал вскрывать наше местоположение, пока не выяснены, нам не грозит прямая опасность, прервал Одиссей. Наш противник уже сделал что мог, но мы живы. Его ход закончился провалом. Тебя и твоей станции более чем достаточно, чтобы нас защитить, если он окажется глупее, чем я думаю. А если он умный, то больше не рискнет нападать. Но трансляция выдаст вас властям Гуро, значит, нужно покинуть зону их юрисдикции и выйти в свободный космос. Хорошо. Мы действуем по принципу: клиент выбирает стратегию, с меня снимается ответственность за стратегическую неудачу. Осторожно уточнил Шур. Подтверждаю. Стрим подготовлен. Невесомо прозвучало из кристалла. Гамма, постарайся привлечь как можно больше зрителей. Да и блиц-рекламу транслируй зацикленную запись атаки гибели Кизи и похищения Шеклов. Пообещаем, если соберется больше миллиона зрителей, мы откроем тайну Шеклов. И важно, рекомендую всем остановить покупки фигурок до окончания стрима, потому что через полчаса они резко упадут в цене. Сообщи шикловодам, инвесторам, перекупщикам, что они могут продавать свои фигурки, но не стоит их покупать. Многие тебе не поверят, она покачала головой. Подумают, это попытка вынудить продажу шеклов по пониженной цене. Это уже их дело, наше честно предупредить. Он плеснул водой из бутылочки себе в лицо, вытер рукавом свитера, залпом выпил остальное. Ты опять в себе уверен? Она прикусила губу, чтобы скрыть радость. Почему? Потому что убийца тоже допустил ошибку, одну маленькую ошибку.